Глава четвёртая. Утром меня разбудили звуки суеты и шума. Думая, что я всё ещё нахожусь в своём трейлере, а разкудахтались студенты палаточного лагеря, я, не открывая глаз, крикнул: "Оно ну заткнулись, блядь, чёра заорались?" Стало значительно тише, но сон был потерян, и я открыл глаза. Первым, что увидел, был расписанный каменный потолок и опахало, приводимое в движение подростками, старавшимися не смотреть при этом на меня. От воспоминаний и осознания того, что случилось со мной, это не сон и не галлюцинация, настроение резко поползло вниз. Позовите кого там нужно, проворчал я, поднимаясь с кровати. От стены отделились две служанки, которые, оказывается, тоже были здесь, и одна подошла ко мне, пряча глаза, вторая быстро вышла за дверь и вскоре привела с собой Минермирута и Миримаата, которые осторожно приблизились к кровати. Что ж, ждём? я покачал головой. Царь обычно мылся, его брили, и он завтракал. Поклонился мне старший. "Идём". Я поднялся, и мы перешли в другую комнату, где внутри был небольшой каменный бассейн. Служанки меня раздели догола и стали сначала смывать пот. Затем пришёл мужик с золотыми лезвиями и побрил меня за чем-то целиком, реально всё тело, кроме головы, где и так была крайне короткая причёска. Я забрал у него медное зеркало, начищенное до зеркального блеска. И впервые рассмотрел свою новую внешность. На меня смотрел человек неопределённой расы, но ближе к азиатско-европейскому типу, чем к темнокожему, как меня когда-то уверяла Маша. К тому же, низкий лоб, выдающиеся скулы, прямой нос и тяжёлый подбородок делали из меня вовсе не красавца, что при сравнении с моей прошлой внешностью тяжело отдалось у меня в сердце. Я привык быть красавчиком. Отдав зеркало, я осмотрел своё тело. крепкое сложение, помогшее мне вчера сожриться луком. На относительно низкий рост, даже с присутствующими рядом со мной. Да, к такому меня март не готовила, вздохнул я, видя, как за всеми моими манипуляциями внимательно следят египтяне, выпучив от страха глаза. Добревая «Да уже голову, обратился я к мужику, который вздрогнул и посмотрел на спутников царя. Те махнули ему рукой, и он быстро, а главное, безопасно оставил меня совершенно лысым. Затем, когда он поклонился и ушёл, вновь занялись служанки. Ещё раз помыв и нанеся на тело приятно пахнущее масло, янтарёвковое, но с добавлением каких-то цветочных экстрактов. Когда ко мне подошла ещё одна девушка, принеся набор с какими-то баночками и кисточками, я понял, что меня будут красить. Поскольку с местным колоритом было сложно спорить, я молча просидел всё время, пока она подводила мне синим цветом глаза и наносила остальную косметику. Утренние сборы заняли около 2 часов. Пока наконец мне не принесли набедренную повязку с сандалией из тростника, а также, как я помнил из рассказов Маши, головной убор фараонов, немес суреем, а попросту говоря, сине-полосатую свободную повязку с спущенными на плечи частями ткани. Сзади эта штука завязывалась на узел. Урей же представлял собой просто золотой обруч, совставший в стойке золотой коброй с красными камнями вместо глаз, который одевался поверх немеса. Менермеруд подал мне потиш, накладной бороду, которая, оказывается, вешалась словно очки, двумя золотистыми металлическими проволочками за уши. Этого я не знал, но быстро прицепил её и распрямился. Все вокруг, от моих спутников до рабов и слуг, низко склонились. Последними аксессуарами были широкое золотое ожерелье на шею и пояс из скреплённых тонкими цепочками золотых пластин, украшенных камнями, а также золотые браслеты на руки. Наконец обряд одевания был окончен. "Завтрак?" обратился я к Бенермируту. "Да, Бог Монту." Он показал мне рукой на выход отсюда. "Нелюбемые мной сандалии вьетнамки с исемкой, натирающие между большим и указательным пальцем, были практически на всех присутствующих, кроме охраны. Та носила сандалии с исемками, крепившимися к стопе и лодыжке, что-то отдалённо напоминающие римские каллиги, но более простые по исполнению." выбрав телохранителя с примерно моим размером ноги, я подозвал его к себе и приказал разуться. Он тут же присел и молча это сделал. "К этой себе забери, не босым же ходить". Я толкнул в его сторону свои разукрашенные золотом и разными рисунками сандалии. И пока он удивлённо их надевал, снарявисто зашнуровал и напялил более удобную для меня солдатскую обувь. "Ах, просто отлично", обрадовался я, вставая и пристукивая толстой кожаной подошвой по мраморному полу. То, что нужно. Мои сопровождающие, понимающе переглянулись и повели меня в комнату, где меня ждала простая еда. Холодное мясо, явно оставшееся с ужина, вино, фрукты. Но я был голоден, так что с удовольствием стал поглощать всё, закидывая в себя то, до чего дотягивались руки. Бенермирутсмеримаата мы за всем этим взирали с почтением, сами не притрагиваясь ни к чему. Вы же не ели старьё? Пробужнил я, запивая отвратительным по вкусу вином мясо с лепёшкой. "Ели, Богмонту. Значит, сейчас тоже ешьте", приказал я. И они тоже стали завтракать, но не так активно, как я. Поскольку мне всё время крайне сильно не хватало вилки, а ложкой с ножом есть было непривычно, я продолжил. Для своего удобства введу пару дополнений в дальнейшее расписание. У вас есть ремесленники, те, кто делает вот эти золотые ложки? Я покачал столовым прибором в воздухе. Да, Богмонту, конечно, ответил старший. Вот заглянем к ним сначала, а затем на кухню, а то эту кислятину пить просто невозможно. Я с отвращением отставил пиалу в сторону обратно. Это лучшее вино старших виноградников, пискнул Миримат. Я так и понял. Я сурово на него посмотрел, добавив: "Как и ваш конь". Под моим взглядом парень смутился и замолчал. Когда поели и они, я поднялся и обратился к старшему: Ну что, кремесленникам? Он кивнул. Я распорядился, чтобы колесницы были готовы. Представительны делегации из моей охраны и четырёх писцов, которые присоединились к нам, стоило только удалиться из комнаты. Мы вышли из дворца, где нас ждали две лёгкие колесницы, которые по виду должны были развалиться сразу, как только наедут на первый же камень или ямку. На одной из таких вчера местный царь и навернулся. Подойдя к одной, украшенной богаче прочих, я покачал головой. Увидев, что эти жеводёры мучают животных, используя вместо хмутов натуральные ошейники из широкой ткани, которые явно душили коней, причём это было тем сильнее, чем быстрее они бежали. Наверное, и подковы ещё не изобретены, подумал я, подойдя к коню, и, пригнувшись, аккуратно взял его за ногу. Тот всхрапнул и вспогоны косясь на меня леловым глазом, но конюх быстро его успокоил. Да и я похлопал его по боку, показывая, что не покушаюсь на безопасность животного. На копытах действительно ничего не было. Они явно очень быстро стирались о камни мостовой города, сокращая работоспособность каждого из этих пони. "Бохмонту", осторожно спросил Миримат. "А можно вас спросить, что вы делаете?" Я повернулся к нему. "Домоё, какой идиот так лошадей используют? Они же задыхаются в прибеге, да и ноги наверняка разбивают в кровь". Все посмотрели на конюха, который, испуганный тем, что привлёк всёобщее внимание, быстро закивал. А как надо? В голосе парня послышался восторг и желание узнать тайну. Рано вам такое знать, отบрил я его. Ладно, поехали на чём есть. Закрою глаза и буду думать о чём-то приятном, чтобы не видеть, как вы хотите меня поколечить. Я забрался на колесницу, полу, который был не дощатый, а сделанный из множества переплетённых крест-накрест кожаных полос. Стоять было неудобно, но, видимо, это сделано для облегчения веса. Меримат встал слева на место возницы и, взяв поводья, тронул колесницу с места. Я сразу почувствовал, что такое безрессорное устройство, с суставами коленей ощущая каждую неровность дороги. Пока мы неспешно ехали, я смог лучше рассмотреть город. Вчера я не особо обращал внимания на него, зато сегодня понял, что Мемфис был огромен. Не видно конца и края его улицам, а также кварталам жилых домов. Какое население в городе? поинтересовался у парня. Я не знаю, Богмонту, смотел Сон. Но в Фивах проживает 100.000 по последней переписи. Здесь точно меньше. Даже если в половину меньше, всё равно для такой эпохи это очень много. Удивился я, поскольку помнил, что в средневековье город с 10.000 населением считался просто громадным. Людей так же, как и вчера, встречалось очень много. Мимо в населках проносили знатиле богатых людей, которых сопровождали слуги. Более простые люди путешествовали, разумеется, пешком. А вот рабов я практически не видел, что меня немного удивило, поскольку Маша говорила, что Древний Египет был рабовладельческим государством. Что-то окружающая действительность спорила с её такими смелыми заявлениями. Почему так мало рабов на улицах? интересовался я у парня. Они в основном работают в храмах и поместьях, тут он ответил легко. Или идут на службу к царю наёмниками. С этим можно было согласиться. Поскольку даже среди нашей охраны виднелись три лица явно негроидной расы. Эти откуда? я показал на них пальцем. Но убийцы, он вздохнул. Одни из наших вечных врагов из девяти луков. Уточнять я не стал, поскольку впервые услышал это определение. Ещё я забыл отметить, что на колесницах были мы одни. Больше их на улицах города не встречалось, так что наше появление мгновенно расчищало улицы. И многие падали ниц при виде меня. Примисленные мастерские оказались за городом, недалеко от стены. При нашем появлении работа тут же прекратилась. Она особо бежал встречать ответственный за работы. Как у всех виденных мной египтян, у него была целая куча различных титулов, но я их просто пропускал мимо ушей, беря только последнее и имя. Мне нужно сделать вилку, сказал я ему, причём последнее слово произнёс на русском. А поскольку в древнеегипетском такого названия не было, поэтому он беспомощно посмотрел на моих сопровождающих. Я, видя в его глазах непонимание, вспомнил, что нас сопровождают писцы, и крикнул одному из них подойти ближе. Тот с выпученными глазами подбежал ко мне, застыв в поклоне. Забрав у него лист папируса, а также палочку, обмакнутую в чернила, я накидал на листке простейшую тризубую вилку. четыре не стал делать, подумал, что для трёх будет легче изготовить форму. И протянул рисунок ответственному за работы, а также сунул ему позаимствованную со стола ложку. Такого размера сможете мне вилку сделать? Он, осмотрев предмет и рисунок, кивнул, затем позвал мастера, который, кланяясь, испуганно подошёл к нам, и тогда главный показал ему рисунок и золотую ложку. Изучив всё, тот прошептал ему на ухо одну фразу: "Нужен материал, твоё величество". У нас, к сожалению, нет золота, ответил мне уже главный. Я снял браслет с руки, взвесьв его на руке. Повес он был примерно такой же, как и ложка, отдав его мастеру. Тот с поклонами принял его у меня. "Давай, поторопись, мы пока подождём здесь", заметил я, и тот бросился к своим печам, откуда шёл дым. "А ты пока расскажи мне, чем вы тут занимаетесь?" приказала главному по работам, спускаясь с колесницы. Он низко поклонился и пошёл проводить экскурсию. Оказалось, это рабочий городок мастеров, которые производят пирамиды для знати. Здесь в основном работают семьями, сборными бригадами, в которых были все нужные специальности для постройки и украшения пирамид: художники, резьщики, металлурги, проходчики. В общем, целые семьи, которые только и делают, как строят загробные жилища для богатых и знатных. Тем оплачивают работу продуктами, едой и металлом. Услышав в его речи несколько раз повторяющееся незнакомое для меня слово, я поинтересовался: "Что такое шитит?" Он напрягся и стал думать, но ему на помощь пришёл Бенермирут. "Это общепринятые весовые единицы, не имеющие материального воплощения, бог Монту", сказал он. "Но в них удобнее сравнивать цену товара, которым люди обмениваются между собой. То есть денег у вас нет", понял я. "Что такое деньги?" снова вылез любопытный и главное осмелевший в моём присутствии Миримат. Попадёшь в Дуат, узнаешь, проворчал я, что мигом сдуло парня из зоны видимости. Гуляли мы по мастерским ещё примерно час, за который я составил себе представление о том, в каком богом веке нахожусь. Всё было настолько примитивно и, главное, трудоёмко, что хотелось выть от тоски, поскольку понимание того, куда я попал, всё больше приходило ко мне. И главным было то, что выхода отсюда не просматривалось никакого. Скоро к нам подошёл мастер и подал на вытянутых руках лежащую на льняном полотне золотую вилку, ровно такую, какую я и хотел. Главный управляющий работ принял её у мастера и протянул её мне. Я спокойно взял её в ткани и сравнил со своей ложкой. Если не знать, что вилка была выплавлена недавно, оставаясь тёплой, можно было бы подумать, что они из одного набора. Я был доволен. Сняв со второй руки золотой браслет, я кинул его мастеру. Бог доволен, это тебе и тому, кто делал её, разделить поровну. Глаза у присутствующих расширились. Мастер, взяв двумя руками подарок, пригнулся. Никак не возможно разделить такой ценный дар, твоё величество, с ужасом зашептал он. Подарок бога теперь будет веками храниться в моей семье. Поступай, как знаешь, отмахнулся я. И попрощавшись с главным за работы, вернулся на колесницу. Охрана и сопровождающие последовали за мной, и мы повернули в обратный путь.